Исчисление. В марте 1666 года старейшина университета, убедившись в том, что, слава Господу, колледжи не подверглись заражению чумой, послали уведомления членам колледжа и студентам с предложением вернуться к занятиям. Мать Анна прокалила письмо над каменным огнем, затем повесила выветриваться в чулане на белевой веревке, потом проколотила между двумя плоскими камнями и лишь затем отдала Исаату. Ко дню Благовещения, в марте 1666 года, Ньютон прибыл в Кембридж. К его удивлению, несколько героев, добровольных стражей Тринити колледжа, оставшихся в его древних стенах, гулких коридорах и пустых комнатах, оставшихся на верную смерть, защитившись лишь невообразимым количеством профилактического средства, сильно подкрепленного Хересом, не погибли ни от чумы, ни от своего противочумного снадобья. Тринити заполнялся, но о занятиях никто не думал. Голландские корабли стояли на Темзе и угрожали Лондону. Предсказания кометы продолжали сбываться, а Ньютон в это время заканчивал две свои математические статьи. В июне в связи с новой чумной волной Ньютон снова уехал в Улсторп и пробыл там до конца апреля 1667 года. Студенты разъехались по всей стране. Те, кто побогаче, в родовые имения в деревенской глуши, те, кто победнее в окрестной кембриджской деревне, под наблюдение тьютеров. Считалось, что занятия тем самым не прекращены. Полей не настаивал, чтобы Ньютон был с ним, и Исаак с радостью уехал в Улсер. В сентябре до Улсерпа донеслись вести о новом несчастье – Большом лондонском пожаре. Первые искры его блеснули в доме королевского булочника – пудинговом переулке, недалеко от теперешнего Лондонского моста. Дом вспыхнул, как вязанка хвороста. И это было естественно, ибо он был полон хвороста для поддержания огня в печах. Огонь стал распространяться по городу. Все были убеждены, что это козни иностранцев. Англия воевала с Голландией, ревниво смотрела на Испанию и подозревала во всем Францию. В городе могло найтись множество чьих-нибудь тайных агентов. Католики могли бы работать на Францию, а круглоголовые – на Голландию. Огонь тем временем быстро распространялся. Лишь собор Святого Павла, самое высокое здание Европы, стоял, пока не тронутый пламенем. Но в конце концов не устоял и собор. В этом гигантском пожаре погибло всего шестеро. Сгорело 13 200 частных домов стоимостью 4 миллиона фунтов, 87 приходских церквей – стоимостью 250 тысяч фунтов, конторские здания стоимостью миллион фунтов. Повреждения собора святого Павла оценивали в 2 миллиона, а сгоревшие товары в 4 миллиона. Старый Лондон сгорел, и некоторым членам королевского общества, их в частности Кристоферу Рену и Роберту Гуку, поручено было создать новый город – Лондон будущего. Но даже страшные вести о чуме, о пожаре, о предстоящем вскоре судном дне год 1666 был определен астрологами-предсказателями всех мастей, как год страшного суда. Не смогли сейчас привлечь сколько-нибудь пристального внимания Ньютона. Он был не способен думать о чем-нибудь, кроме своих флюксий. Он не мог спать, ощущая умом и сердцем всем существом своим близость крупнейшего открытия. Теперь, после освоения рядов, был расчищен широкий путь к разработке основ интегрального и дифференциального исчисления. Сам Ньютон вспоминал. Намек на метод я получил из способа фирма произведения касательно. Применяя его к абстрактным уравнениям, прямо и обратно, я сделал его общим. Господин Грегори и доктор Барроу применяли и улучшили этот метод проведения касательных. Одна моя статья послужила оказией для доктора Бароу». оказать мне его метод касательных до включения его в десятую лекцию по геометрии, ибо я тот друг, о котором он там упоминает. Действительно, входивших по рукам списком работ Ферма, в письмах, порхавших между учеными, содержались важные идеи, заложенные в основу исчислений бесконечно малых. Ньютон не входил еще в число тех, кому посылают научные письма, но Барроу наверняка был одним из активных корреспондентов английских и континентальных математиков. Барроу мог сообщить и, видимо, сообщил Ньютону то, что при жизни Ферма так никогда и не было опубликовано. Пьер Ферма, парламентский советник из Тулузы, только что умер. Он был почитателем Декарта и внес серьезное усовершенствование в его метод-координат. Почитателем, впрочем, своеобразным, не раз вступавшим с ним в споры. Он дал уравнение прямой линии и кривых второго порядка. Проводя касательные кривым, Ферма мог оценивать их кривизну, умел находить максимумы и минимумы кривых, их точки перегиба. Другими словами, он осуществлял уже примитивное дифференцирование и решение дифференциальных уравнений. Он мог и интегрировать, ибо умел рассчитывать площади, ограниченные кривыми линиями, любыми, в том числе дробными и отрицательными степенными функциями. Но Ферма не видел ни малейшей связи между этими процессами. Шотландский астроном Джеймс Грегори, человек с трагической судьбой, он ослеп, проводя астрономические наблюдения, и рано умер. Предтеча Ньютона и вычисления бесконечно малых, и в гораздо большей степени в изобретении зеркального телескопа, был тогда совсем молодым еще человеком, всего на 4 года старше Ньютона. Но он многое успел. Он знал метод касательных, мог вычислять площади сектора круга, гиперболы и эллипса. При этом он широко пользовался не только рядами, но и логарифмами, что было по тому времени новинкой. В логарифме математика 17 века впервые встретилась с функцией непрерывно изменяющегося аргумента. Это было и возвратом к старым как мир кинетическим традициям, восходящим чуть ли не к Аристотелю, к средневековой Оксфордской школе калькуляторов, к ученикам знаменитого французского математика 14 века Никола Арема. В то же время это было и громадным шагом вперед. Некоторые современные исследователи в области истории математики считают, что труды Непера и других математиков XVII века, связанные с открытием логарифмов, оказали более глубокое влияние на творцов дифференциального исчисления, чем исследования, относящиеся к проведению касательных и отысканию наибольших и наименьших значений, которые послужили скорее поводом к открытию этого исчисления. Кинетическая традиция, например, четко прослеживалась и у самого Исаака Барроу. Ньютону была близка манера Барроу рассматривать различные линии и фигуры как результат движения. Линия – след движущейся точки, поверхность – след движущейся линии. Это давало возможность физической трактовке математических операций. Можно было, например, представлять переменные как прямолинейные участки пути, проходимые с некоторой скоростью за единицу времени. У бароу было и другое. Он, возможно, первым увидел связь между нахождением квадратур и построением касательно к кривым, стал догадываться о том, что это взаимообратная операции. На одном из его чертежей две кривые. Площадь криволинейных трапеций, образуемых одной из них осью абсцисс, и ординатами, припорциональной ординатам другой кривой. Тем самым, Он оторвал будущее понятие интеграла от площади, сделав его отрезком прямой линии. Интеграл и дифференциал становились обыкновенными функциями переменной величины. Барроу был уже близок к пониманию производной как скорости процесса. Он считал, что свойства любой кривой линии могут быть определены из геометрического сложения переменных вертикальной и горизонтальной скоростей. Но нужен был новый шаг. Решительный и смелый, порывавшийся традициями современной Ньютона математики. Делая этот шаг, нужно было отказаться от некоторых несомненных прежде достижений математической мысли. Да, нужно признать сразу, многие исследователи считают и справедливо, что методы бесконечно малых у Ньютона не могли быть названы строгими. К тому есть причины, оправдания и даже похвала. В истории математики, как и в истории любой науки. Бывали периоды, когда требования абсолютной точности доказательств тяжелыми веригами опутывало дворцов, стоящих на пороге великих достижений, сплошь до рядом, связанных с необходимостью отрыва от земли, свободного полета фантазий. Таким строгим методом с античных времен и до времен Ньютона был метод исчерпания или Архимедов метод. Этот метод, придуманный в IV веке до нашей эры Евдоксом, поддержанный Аристотелем, и ставший фундаментом Евклидовой геометрии, на первый взгляд, казалось бы, вовсе не исключал свободный полет фантазии, прозрение, отгадку, интуицию. Все это было возможно и даже приветствовалось. Но нужно было каждый раз обязательно доказать, что полученный с их помощью результат отличается от истинного результата менее чем на любую наперед заданную величину. В противном случае результат не считался доказанным. Жесткие путы налагались этим правилам на математика. Мало кто посмел бы рискнуть представить нас от ученых коллег новое слово свое, не подкрепленное доказательством методом исчерпания. Попробовал Кавальери попытаться разработать алгоритм интегрирования, вывести свою линейную сумму прототипа интеграла, но ревнители строгости быстро отбили у него охоту увольничать И все же, именно Кавальери предложил новый, никак не доказуемый методом исчерпания метод неделимых математических атомов, бесконечно малых, но все же не нулевых величин. Торричелли говорил о нем. Несомненно, геометрия кавальери – это истинно царская дорога посреди запутанных зарослей математического терновника. Метод кавальери следует самой природе. Жаль мне древней геометрии, которая, не зная или не желая знать учения неделимых, Оставило нашему веку в наследство лишь злополучное убожество. «Долой Евклида и Архимеда, да здравствуют кавальери», повторяли старичели молодые математики. А ревнители травили кавальери, который, устав от борьбы, жаловался друзьям. Все эти придирки и споры, скорее философские, чем геометрические, для меня крайне мучительны. Считаю неправильным тратить время, которое еще осталось мне для работы на эти пустяки. и не отвечал на критические нападки. Многие не поняли идеи кавальери или поняли их не так. Торичили, например, счел, что навсегда избавлен от обязанности представлять доказательства. Плотина была прорвана, и математики, впав в иную крайность, свободно жонглировали теперь нулями и бесконечностями, сходящимися и нисходящимися рядами. Неделимые были подозрительны. Их третировали ревнители строгости, их не признавали христианские богословы. Всякие науки истины, кроме тех, что основаны на предположении, что непрерывное состоит из неделимых, богословы предупреждали: если допустить, что мир состоит из материальных неделимых и пустоты, то получится, что духовный мир это продукт чистой материи, что ересь. Монах Кавальери естественно страшился от таких обвинений. Он разъяснял. Я никогда не решался утверждать, что непрерывная составлено из неделимых, лишенных, конечно, какой бы то ни было толщины. Нельзя составить, как делает Кеплер, большие тела из мельчайших тел. Неделимые – это следы текучей, флюентной, движущейся плоскости, пересекающей данную линию, фигуру или тело и оставляющей на ней во все моменты времени след. Ведь время, как говорили пифагорейцы, состоит из отдельных моментов. Возврат к кинетическим традициям древних философов-пифагорейцев вызывался расцветом математики и астрономии. Статическое интегрирование точек заменялось кинематическим интегрированием траекторий. Другими словами, линия перестала интересовать исследований как таковая, линия стала следом движущегося реального тела описанием реального процесса. И вот, изучая метод Олиса, Ньютон понял, что он представляет собой Гораздо более удобный и универсальный инструмент, чем считал сам Олес. Ньютон понял, что у Олесовские квадратуры есть частные случаи единого процесса, который мы по сегодняшней классификации назвали бы интегрированием, операцией обратной дифференцированию И более того, если Олес считал, что площади под кривыми есть статические суммы бесконечно малых площадей, то Ньютон, следуя Барау, воспринимал эти площади кинетически. Его площади описываются движущейся точкой. Он достиг непрерывности движения там, где Олис видел ступеньки. Решающий шаг – описание кривых точкой, движущейся при определенных условиях. Возможно, этот шаг связан с лекциями Барроу. Именно идея движения принесла от кавальери термин флюксии – текущие, термин, которым Ньютон характеризовал свой метод. Движение предполагало введение новой переменной. времени и нового понятия – скорости, эквивалентного современной производной. Ньютон считал, что любая кривая линия – это след движущейся точки. Элементы этого движения все время меняются, причем в разной степени, находясь в то же время в некоторой связи между собой, определяемой уравнением. Если знать уравнение кривой, то можно в любой заданный момент времени при любом значении x узнать изменения – или флюксии этих элементов. В более позднем трактате о квадратуре кривых Ньютон пишет «Я рассматриваю математические величины не как состоящие из очень маленьких частей, но как описываемые с помощью непрерывного движения. Линии описываются и, следовательно, порождаются непрерывным движением точек, поверхности движением линий, пространственной фигуры, вращением сторон, интервалы времени» непрерывным течением и так далее. Это порождение имеет место в природе вещей и может каждодневно наблюдаться по движению тел. Следовательно, рассматривая эти величины, которые равномерно увеличиваются и порождаются этим увеличением, становясь больше или меньше в соответствии с большей или меньшей скоростью, с которой они увеличиваются и порождаются, я искал метод определения величин и скоростей движения или превращений. при которых они порождаются, и, назвав эти скорости движением или превращение флюксиями, а порожденные величины флюентами, я постепенно пришел к методу флюксий, который я и использовал в 1665 или 1666 году при решении задачи о квадратуре кривой. Найти концепции движения «достойное место» в исчислении бесконечно малых помогала богатое физическое и геометрическое воображение Ньютона. Он легко представлял себе различные положения фигур, их возможные трансформации при перемещении, смещении тел, движении осей. Своим умственным взором он ясно видел, например, как круг превращается в эллипс, и видел при этом, какие изменения происходят в процессе подобного превращения в формулах. Он не смог пока найти алгоритмы дифференцирования. и каждый раз показывал красочную процедуру с конкретными кривыми, и чувствовал необходимость прийти к более общим выводам. Великая заслуга Ньютона – кинетическое обоснование процесса исчисления бесконечно малых. Но и здесь у него был фундамент. Один из исследователей его творчества пишет, что по принятой им теории плоскости получается в результате движения линий и тому подобное. Об этом твердили и писали и пифагорейцы, и христианские богословы, и кавальери. Равным образом и в изучении кривых, как неких траекторий, возникших в результате сложения двух скоростей, направленных по ординатам, Ньютон тоже не был пионером. Здесь Ньютон имел предшественников в лице Дювердю и Тричели. Основная величайшая заслуга Ньютона в том, что он противопоставил друг другу флюксию как скорость процесса и флиенту как, так сказать, общий результат процесса в каждый отдельный момент. Он увидел дифференцирование и интегрирование то единство, которого никто до него не понимал. Следует подчеркнуть, что хотя Ньютон все время рассматривает как бы механическое движение в пространстве и во времени, он специально оговаривает, что слово время носит у него чисто условное значение. Это могла бы быть любая другая величина, возрастающая равномерно, и к которой могли бы быть отнесены другие изменяющиеся величины. Производная у Ньютона – это относительная скорость любого процесса. В октябре 1666 года работа окончена. Ньютон пишет мемуар, начинающийся словами. Следующее предположение достаточно для решения задач посредством движения. Это... Систематическое изложение методов люксий. Здесь мы находим наметки будущих дифференциалов, столь важного в последующем развитии математики понятия. В мемуаре Ньютон представляет собственный метод квадратур, дает предложение для упрощения уравнений до форм, пригодных для интегрирования. Есть здесь и таблицы интегралов, и разложения в ряды некоторых функций. Однако сколько-нибудь постоянного обозначения для интеграла у Ньютона еще нет. Возможно, что он не хотел снабжать специальным названием и обозначением сущность, не имеющую однозначного и единственного определения. Ведь неопределенные интегралы находят с точностью до постоянной. В возрасте 24 лет Ньютон познал самоуважение, увидел свое отличие от других и свое превосходство. Его надежды и мечты, как выяснилось, имели под собой основание. Не напрасно страдал он от своего одиночества. И причиной этому одиночеству была его необычность, его дар. Интересно, что он никогда не пытался опубликовать свой Октябрьский трактат 1666 года. Он хранил свои секреты как ремесленник или алхимик. Он решил пользоваться своими открытиями в одиночку и тем временем усовершенствовать метод флюксий. Он считал себя слишком молодым для того, чтобы занимать собой публику, а свой метод слишком уязвимым для критики. Октябрьский мемуар, оставшийся в бумагах Ньютона в виде черновика, был впервые опубликован лишь через 300 лет. За открытием Ньютона стояли не только его талант и одержимость. За ним стояли практические потребности техники, торговли и мореплавания. Механика Галилея Декарта, астрономия Коперника и Кеплера, математическое свободомыслие и его последователей. Сделать свое открытие Ньютон смог лишь повернувшись спиной к прошлому и находя подтверждение новым методом не в строгих доказательствах, а в обилии полученных им и подтверждающих этот метод результатов.